Номер 26. Мы, гориллы и собаки, способные улыбаться. Да, все обстоит именно так. Улыбаться и смеяться умеем не только мы, но и братья наши меньшие. И больше, и к слову, сказать. И дело вовсе не в том, что мимические движения животных похожи или не похожи на человеческую улыбку. Ученые доказали, что животные улыбаются и смеются в тех же случаях, что и люди, когда хотят проявить радость, дружелюбие и так далее. Есть несколько способов выяснить, действительно ли определенное поведение, является однотипным для различных видов животных. Во-первых, исследуются нейронные цепи, отвечающие за это поведение. во-вторых, проводится наблюдение за участками мозга, которые задействованы во время такого поведения. Наконец, в-третьих, современная наука позволяет даже определить гены, которые активнее вырабатывают белки при определенной поведенческой реакции. Именно с помощью этих методов было установлено, что улыбаться и смеяться умеют приматы, собаки и, как ни странно, крысы. Конрад Лоренц высказал предположение, что улыбка, демонстрирующая зубы, это древнейшее проявление миролюбивых намерений. «Смотри, у меня есть зубы, но я не стану тебя кусать». И тот факт, что такая улыбка свойственна не только человеку, является подтверждением этой гипотезы. Наблюдая за животными, ученые установили, что те улыбаются, встречая других особей своего вида, и смеются, играя друг с другом. Кроме того, смеющиеся животные считаются более здоровыми и адекватнее воспринимаются своими сородичами. Конечно же, есть и различия между смехом человека и животных. Например, человек, смеясь, издает звуки только когда выдыхает. А обезьяны умеют делать это и на вдохе, и на выдохе. А смех крыс и вовсе нельзя услышать без специального оборудования, так как их смех звучит на ультразвуковых частотах. Улыбаться приятно. Это физически приятно. Еще приятнее смеяться. А хохотать – это же просто удовольствие. Евгений Гришковец